Город Москва, управление Федеральной службы безопасности. "Ну, что там у вас?" спросил Евсеев с порога. "Есть списки пассажиров, товарищ майор?" Лейтенант Пушкор вонął было встать из-за стола, и Евсеев жестом усадил его. "Рейсы из Парижа и Брюсселя 16 октября утренние и вечерние. Он в Брюсселе иногда делает промежуточную посадку, так называемый шортейдж". Чтобы добрать пассажиров на свободные места, в данный момент занимаемся обработкой полученных данных, товарищ майор. Ушко очень гордился своими знаниями и своей предусмотрительностью, и ещё, наверное, своим полисменским ростом 192 см. Уж больно он любил скакивать. Впрочем, в академии учат строго соблюдать субординацию. Может, он и не самолётом летел, Юра проворчал Костинский из-за своего компьютера. Может, поездом или машиной, или на пароме в Питер. По старой памяти капитан Костинский называл Евсеева просто по имени. Когда-то уже давно они вместе работали в этом кабинете: Евсеев, Ремнёв, Костинский. Витя Ремнёв погиб в 2002 году при задержании американского шпиона. Евсеев быстро получил майорские звёзды и пересел в отдельный кабинет. А Костинского за глаза зовут пятнадцатилетним капитаном, в том смысле, что скоро как 15 лет в одном звании. Семага говорит самолётом отозвался Евсеев, хотя сам думал о том же самом. Мало ли, что они говорят. Ну вот я нашёл подходящих, дальше что? Костинский откинулся на спинку кресла, пальцем поманил к себе Евсеева. «Целых два Бориса, смотри». Евсеев подошел. Лицо и руки Костинского под свечением монитора казались бело-синими, как у киношного вампира. На экране весели несколько окон, заполненные мелким текстом «Списки пассажиров авиарейсов». Манипулируя мышкой, Костинский увеличил одно из окон и выделил желтым две фамилии. Вот они, Юр. Швейка Борис Николаевич 1968 года рождения, Москва, второй Бузыкин Борис Леонидович 1981 года, Пенза. Оба прилетели из Брюсселя 16 октября утренним рейсом в 6:20. Швейка в сторону Староват и Всейв выпрямился, сложил руки на груди. Симага сказал вербовщику: "На вид не больше тридцати. Второй подходит. Посмотри, есть ли что по нему в нашей базе. Момент. Костинский произвел несколько переключений, подождал. «В базе отсутствует», сказал он и щелкнул клавишей, возвращая окна на место. «Тогда пробивай по общей базе», сказал Евсеев, разглядывая списки через плечо Костинского. «Бузыкин, Бузыкин. Знакомая фамилия, а?» «Так точно, товарищ майор», громко подтвердил Пушко. «Только Я тоже сразу заметил Бузыкин. У меня ухо чуткое. Бузыкин. Это из осеннего марафона, со вздохом пояснил Костинский. Кино такое было, советское. Там, где тостующий пьет до дна, и коза кричит нечеловеческим голосом. Точно, молодец, Виталик, похвалил Евсеев. Вот ты им и займешься, этим Бузыкиным. Копай все, что по нему есть, потом ко мне. Да, проверь рейсы вперед. вдруг окажется, что он улетел домой в тот же день. Зазвонил телефон, Пушко быстро взял трубку, прокашлялся и с чувством собственной значимости пробасил. Старший лейтенант Пушко на проводе. Евсеев улыбнулся, вспомнил себя молодого неоперившегося Летеху, сидящего за тем же столом. Неоперившийся, а раскрутил Дичковскую тройку, вычислил Мигунова. Юр, А если всё-таки не 16-го, сказал Кастинский. Если раньше на день, на два, что-то мне Бузыкин не катит, если честно. Какой-то несерьёзный вербовщик из Пензы. На коему упало это Пенза? Да не на кое-в том-то и дело, согласился Евсеев. И вполне может статься, что не 16-го. Семага оговорился, что Борис этот придёт в встрече ещё к родительнице своей успел заскочить. Значит, не прямо из аэропорта к нему помчался. Погоди, и все их посмотрел на капитана. Что это получается, значит, родительница живёт в Москве, а сын в Пензе? Странно. Обычно бывает наоборот. Говорю, не лежит у меня душа к Бузыкину этому, пожаловался Костинский. Ладно, сперва давай по Пензе пошерстим, а потом будем дальше смотреть. А то зароемся в борисах этих. Евсеев выпрямился и хотел идти, но вдруг остановился, зацепился взглядом за монитор. Что-то там померещилось ему. Маленькие буковки, как черные мушки, сложились в зловещий узор. Это тоже он видел в фильме, только не в осеннем марафоне, конечно, в другом. В фильме ужасов. А ну-ка... Увелич мне пассажирский список, попросил он Кастинского. Нет, вот здесь, выше, стоп. Вот здесь. Он прикрыл глаза, помассировал пальцами веки. Нет, ему не показалось. Никого не узнаёшь, сказал он Кастинскому. Место 35C. Кастинский посмотрел. Упс, выдохнул он. 35-е место C. В самолёте, выполнявшем рейс Париж-Москва 16 октября, занимал пассажир Мигунов Родион Сергеевич. Блин, Юр, Кастинский возбуждённо хохотнул. Я ж сперва не сообразил это. Ха, думаю, это тот самый Мигунов и есть, типа, с того света откинулся. Ну, в Сибири, в смысле. Он хлопнул себя по коленям. Это ж Сын его, да? Сынуль родной. Да, похоже его сын, сказал Евсеев задумчиво. Хрен его знает, Костинский почесал затылок. А что такое? подхватил Пушко, переставши к тому времени басить в телефон. Кто такой Мигунов? Даже фамилию не стал менять, сукин кот. Костинский зло оскалился. Гордится, значит, папашей своим. И чего он вдруг решил в родные края наведаться? Соскучился? «Нет, не думай, что соскучился». Евсеев прошелся по кабинету, подошел к двери. «Ты вот что, Виталик, я сейчас вернусь, а ты, Бузыкина, проверь по-быстрому, улетел он в свою пензу или нет. Если улетел, леж и с ним, побуку его, значит, пока что. А раскопай-ка мне все по Родиону Мигунову». Сын чемпиона учился за границей, его ещё выпускать не хотели. Я за него чуть ли не поручился, мол, сын за отца не отвечает. Короче, все дела в сторону Мигунова, давай мне, понял? Оказалось, что в Москву Мигунов младший приезжал в составе делегации ОБСЕ на саммит Москва-Брюссель, проходивший с 17 по 20 октября прошлого года. Фото его вылетел отец Имелось, как на сайте ОБСЕ, так и на сайте Совета Европы в разделе Экспертный совет Комиссии по правам человека. Родион Мигунов означился там как эксперт категории Б, помощник главы Экспертного совета. 16 октября в 15:25 наружные камеры видеонаблюдения зафиксировали похожего на него молодого человека, входящего в подъезд дома, где проживает Семага. Вышел он в сопровождении Семага и его сожительницы Натальи Колодинской в 19.04. Он появлялся там еще дважды, 18 и 20 октября, оба раза с подарочными пакетами в руках с цветами. И оба раза покидал этот гостеприимный дом вместе с Семага и Колодинской, после чего все трое садились поджидавшие у подъезда такси. Как удалось выяснить на том же сайте Совета Европы, Родион Мигунов участвовал во многих мероприятиях, устраиваемых этой организацией. В частности, он прочёл несколько лекций на ежегодной конференции Совета Европы по правам человека в Пальма-де-Майорка, проходившей в середине сентября. Именно в это время, именно в Пальма-де-Майорка отдыхали Семага и Колодинская. И там же, по показаниям Симага, в ресторане «Палм-Палас» он познакомился с мифическим вербовщиком Борисом. А когда стали рыться в компьютерном фотоальбоме Симага, то нашли интересные снимки. Симага в обнимку с Родионом на фоне моря, Родион с Колодинской на корме яхты, все трое за столиком в ресторане – Никакого Бориса на фотографиях испанского отдыха не оказалось, только Семага, Колодинская и Мигунов младший. В этом мире случайности нет, многозначительно процитировал откуда-то Костинский, знаток советской классики. Он взял со стола чашку с эмблемой ФСБ щитом и мечом, заглянул На дне имелся липкий коричневый ободок. Костинский понюхал её, включил кофейник, сел. Просто Семага пожалел его, вслух сказал он, и хотел вывести из игры.